словарь огни огонь адвайта отсутствие двойственности недуализм адхикари человек стремящийся к самопознанию и обладающий нужными для этого качествами артха предмет цель ценность асана положение тела атман высшее я дух Брахман – абсолют, всеобщий дух. Брахмачарья – воздержание, целомудрие, преданность брахману. Будхи – интеллект, высший разум. Вайрагия – отсутствие привязанности. Ванапрастха – обитатель леса. Вевека – распознавание между реальным и нереальным. Виджняна – чистое сознание чувственное сознание грихастха дома хозяин дама контроль над чувствами самоограничение кама желание карма действие закон причинности кшанавада теория потока кундалини космическая энергия внутри тела змеевидная сила. Локаята материалист. Майя иллюзия, нереальная. Манас ум. Мандала круг магической силы, орбита, цикл. Мантра ведический гимн, могущественное слово или звук, произносимое на распев или повторяемое. Мокша освобождение. мудрое йогический контроль над некоторыми органами тела способствующий сосредоточению нети нети не это отрицание нереального нирвана конечная свобода окончательное освобождение от желаний ниродха подавление пара конечная. ВНЕВРЕМЕННОЕ ПОЗНАНИЕ ПРАНАЯМА – Контроль над дыханием. ПРАТЬЯКША – НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ. ПУРУШАРТХА – четыре ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ – ДХАРМА, АРТХА, КАМА и МОКША. РАДЖАС – КАЧЕСТВО АКТИВНОСТИ, ВТОРОЕ ИЗ ТРЕХ КАЧЕСТВ, ИЛИ ГУН. Сатва Раджас, Тамас, присущих существованию. Раса, сущность. Раса-ситха, алхимик, способность преображать физическую материю. Сатхана, средство, практика для духовного достижения, дисциплина. Самадхи, состояние совершенного внимания, отсутствие двойственности. Самскара — остаточное впечатление. Саньяса — отречение. Саттва — чистота, качество гармонии. Сатья — истина. Сварупа — я, как ничто. Сва-сама-вада — сходство, соответствие, согласие с самим собой. Сиддхи — оккультные силы. сундара прекрасное. Сутра – афоризм, слово, указывающее на внутренний смысл. Упасана – поклонение. Чайтанья – энергия сознания. Чит – всеобщее чистое сознание, абсолют. Шама – спокойствие, внутренний контроль. Шанти – покой, мир. Шива – добро. Шишья – ученик. Шуньята – пустота. Ничто – восприятие пустоты, сознание без содержания. Яма – подавление. Янтра – магическое орудие, инструмент. Конец озвученной книги.